Вскоре после возвращения из Европы Каопервуд как-то зашел в галантерейный магазин на Стоит-Стрит купить галстук. Еще в дверях он заметил даму. Она направлялась к другому прилавку и прошла совсем близко от него. С первого взгляда он понял, что перед ним одна из тех женщин, которым его тянуло в последнее время. Хотя любоваться ими ему приходилось только издали. Изящная, элегантно, но строго одетая. Миниатюрная, стройная, с темными волосами и глазами, смуглой кожей, крохотным ртом и пикантным вздернутым носиком — нечто совсем новое для Чикаго той эпохи. Выражение ее глаз говорило о жизненном опыте, а задорно дерзкое лицо пробудило в Каопервуде сознание своего мужского превосходства и желание, во что бы то ни было, подчинить ее себе.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 Она была молода, неопытна, впечатлительно. блеск славы кружил ей голову, а миссис Хадлстоун уже давно на вся лады превозносила Каопер Вуда и его жену и пророчила ему великую будущность. Когда Элла с ним познакомилась, увидела, что он очень моложав Откровенно ею любуется и ничуть не страшен и не суров, во всяком случае с нею.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 Всякой женщине, которая с ним сближалась, предстоялось состязаться с привлекательностью Эйлин и былым очарованием его первой жены. А это оказывалось не так уж и просто. Именно в ту пору, чем-то напоминавшую первые годы супружества с Лилиан, когда они тоже почти никуда не выезжали, Каупервуд встретил, наконец, женщину которой суждено было оставить глубокий след в его жизни. Он долго не мог ее забыть. Это была жена молодого скрипача Гарольда Сольберга, датчанина, поселившегося в Чикаго. Сама она не была датчанкой. Мужа ее, выдающимся скрипачом, никак нельзя было назвать, хотя музыкальным темпераментом он, несомненно, обладал. «Всем нам!» — приходилось сталкиваться и в самых разных областях с этими будущими светилами, без пяти минут знаменитостями, непризнанными гениями. Это любопытный народ, с великим упорством, предающийся тому делу, которому считает себя призванным. У этих людей и подобающая внешность, и все традиционные замашки профессионала. Однако... Это только медь звенящая и кимвал бряцающий. Достаточно было самого краткого знакомства с Гарольдом Сольбергом, чтобы отнести его именно к этой категории людей искусства. У него был хмурый, блуждающий взгляд, длинные до плеч темно-каштановые кудри, которые он зачесывал назад, оставляя одну прядь, по-наполеоновски спущенной на лоб, младенческий нежный румянец, Чересчур пухлые, красные чувственные губы, красивый нос с небольшой горбинкой, густые брови и усы, которые топорщились так же беспокойно, как и его болезненно самолюбивая и ничтожная душа. Родные услали его издание, потому что в двадцать пять лет он все еще никак не проявил себя и только и делал, что докучал замужним дамам, в которых постоянно влюблялся. В Чикаго Сольбергу пришлось жить на 40 долларов в месяц, которые высылала ему мать, и на скудный заработок от уроков музыки. Денег было маловато, но, расходуя их на свой лад экономно, то есть одеваясь фронтовски питаясь в проголодь, он как-то изворачивался, даже сумел окружить свою персону неким романтическим ореолом. Ему было всего 28 лет, когда он встретил Риту Гринов из Уичиты, штат Канзас. К тому времени, когда Сольберги познакомились с Каупервудом, Гарольду было 34 года, а его жене — 27. Она училась в Чикагской школе живописи и ваяния и встречалась с Сольбергом на студенческих вечерах. В ту пору ей казалось, что он играет божественно, и что жизнь — это только искусство и любовь. Весна, сверкающая на солнце озеро, белые паруса яхт, несколько прогулок и бесед в тихие задумчивые вечера, когда город утопает в золотистой дымке, довершили дело. Затем последовало внезапное венчание в субботний вечер, свадебная поездка в Милуоки на один день, возвращение в студию, которую нужно было теперь переоборудовать для двоих, и поцелуй, поцелуй без числа пока не был утолен любовный голод. Но одними поцелуями сыт не будешь. И вскоре начались семейные неурядицы. Счастье еще, что молодым не пришлось столкнуться с подлинной нуждой. Рита была сравнительно обеспечена. У отца ее был выичите свой небольшой элеватор, приносивший ему неплохой доход. И когда она внезапно вышла замуж, старик решил по-прежнему высылать ей деньги хотя служение искусству, которому посвятили себя дочь и зять, было для него чем-то совершенно чуждым и непонятным. Чедушный, робкий, мягкий человек, предпочитавший лучше наживать поменьше, лишь бы ничем не рисковать, и словно созданный для жизни в провинциальной глуши, он смотрел на Гарольда примерно так, как мы стали бы смотреть на адскую машину, с любопытством, однако держась на почтительном расстоянии. Но со временем, ибо даже людям простодушным, не чуждо человеческие слабости, он стал гордиться своим зятем, хвастался по всей округе Ритой и ее супругом-музыкантом, пригласил их на все лето к себе в гости, желая поразить соседей, а осенью привез жену в Чикаго навестить молодых, и мать Риты, мало чем отличавшаяся от любой фермерши, ездила с ними кататься, участвовала в пикниках, Бывало на артистических вечеринках в студиях. Это было забавно, наивно, нелепо и типично для Америки того времени. Рита Сольберг была по натуре женщина довольно флегматичная. Ее округлые мягкие формы говорили о том, что годам к сорока ей предстоит растолстеть. Но пока она была на редкость привлекательна. Шелковистые пепельные волосы, влажные серо-голубые глаза, Нежные кожи и ровные белые зубы давали ей право гордиться своей внешностью, и она прекрасно сознавала силу своих чар. Разыгрывая детскую наивность и беспечность, она притворялась, будто не замечает, какой трепет вызывает ее красота у иных влюбчивых мужчин. А между тем всегда прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает и зачем. Ей нравилось испытывать свою власть. Она знала, что у нее великолепные плечи и шеи, пышные соблазнительные формы, что одевается она изящно, и хотя много тратить на и не может, во всяком случае, каждая ее вещь носит на себе отпечаток ее индивидуальности. Любая модистка позавидовала бы искусству, с каким она из старой соломенной шляпы, лент и какого-нибудь перышка мастерила себе новую, которая удивительно шла ей. Она любила наряжаться в белое с голубым или с розовым, в коричневое с палевым. Наивные девичьи сочетания, в которых как бы отражалась ее душа. Вокруг талии она обычно повязывала широкую коричневую или красную ленту, а шляпа носила большие с мягкими полями, красиво обрамлявшими ее лицо. Рита грациозно танцевала, недурно пела с чувством, а иногда и с блеском играла на рояле, рисовала. Но все это ничего общего не имело с настоящим искусством. Рита не была подлинным художником, и если чем-либо и выделялась из окружавшей ее среды, то скорее своими настроениями и мыслями, изменчивыми, сумасбродными, своевольными. С точки зрения общепринятой морали, Рита Сольберг в ту пору была особо опасная хотя сама она считала себя просто милой фантазеркой. Изменчивость ее настроения объяснялась отчасти тем, что она стала разочаровываться в Сольберге. Он страдал одной из самых страшных болезней — неуверенностью в себе и неспособностью найти свое призвание. По временам он никак не мог решить, рожден ли он быть великим скрипачом или великим композитором или на худой конец великим педагогом, Впрочем, с последней возможностью ему никак не хотелось примириться. «Я артист!» — любил он говорить. «О, как я страдаю от своего темперамента!» И заключал. «Чурбаны! Бесчувственные скоты! Свиньи!» Это уже относилось к окружающим. Играл он очень неровно, хотя порой в его исполнении было немало изящества, лиричности и мягкости, снискавших ему некоторое внимание публики. Но, как правило, исполнение Сольберга отражало хаос, царивший в его мыслях. Он играл так лихорадочно, так нервно водил смычком, с такой самозабвенной страстью, что не мог уже уследить за техникой игры и много от этого терял. «Дивно, Гарольд!» — восторженно восклицала Рита в первые годы их брака. Потом она уже не была в этом уверена.